По делу обвиняется. Первое. Яворский Матвей Иванович, находясь в лагере, систематически вёл контрреволюционную, националистическую работу, не скрывал своих контрреволюционных взглядов и открыто агитировал среди лагерников, главным образом украинцев, обрабатывая их в контрреволюционном националистическом духе. Все разговоры Яворского с лагерниками сводились к антисоветской тематике, направленной к критике руководства партии и правительства и всех мероприятий, проводимых партией. Заключенный Яворский среди прочих заключенных играл роль мученика за украинский народ. И эту занятую им позицию он изложил в официальном заявлении, поданном в июне сентября. 1937 года постановили Яворского Матвея Ивановича расстрелять. Приговор приведён в исполнение 3 ноября 1937 года. К этой печальной истории следует добавить, что все привлечённые по так называемому делу Унцэ реабилитированы. 4. Праволеватская террористическая организация В начале 30-х годов произошла ликвидация многих академических, научных, обществоведческих подразделений. Другие же продолжали существовать в рудиментарном виде. Но командно-административная система отдавала себе отчет, что без общественной науки нет ей не обойтись. Наука этой системе прежде всего нужна была для обоснования существования последней. Поэтому решено было создать новые структуры для проведения обществоведческих исследований. В частности, в соответствии с постановлением ЦК КПБУ от 28 июля 1931 года в Харькове была образована Всеукраинская ассоциация марксистско-ленинских институтов, ВУАМ-ЛИН. Сделано это путем реорганизации экономического, философско-социологического и исторического отделов Украинского института марксизма-ленинизма «Самостоятельные институты». В разное время ВУАМ-ЛИН, объединяла научно-исследовательские институты экономики, истории, философии, советского строительства и права и некоторые другие, а также две кафедры национальных вопросов и литературоведения. В Киеве, Одессе и Днепропетровске работали три филиала ассоциации. В Омлин издавала журнал с знаменем марксизма-ленинизма 1931-1934 годы, а затем под марксистско-ленинским знаменем 1934-1937 годы. Постоянно действующим органом ВАМЛИН был её президиум во главе с президентом. Вся деятельность ВАМЛИНа и её институтов направлялась ЦК КПБУ и протекала под его контролем. Вскоре после образования Ву Амлина на нее обрушилась первая волна массовых гонений и репрессий. Она проводилась под лозунгом борьбы с троцкизмом и украинским буржуазным национализмом. Эта борьба особенно обострилась власти, после разоблачения Сталиным на 17-м съезде ВКПБ в 1933 году так называемого националистического уклона-скрипника как главной опасности на Украине. В результате проведенных в УАМ-лине чисток были заменены ее президиум и президент, все директора, входивших в ассоциацию институтов, многие квалифицированные, Научные сотрудники потеряли работу, оказались ошельмованными в несуществующих грехах. Раскрытие и ликвидация гнезда троцкистов и националистов в УОМЛени привели к замене состава соответствующих институтов новыми кадрами, почти на 90%. Итоги крупномасштабной кампании были подведены на научной сессии в Уамлино во второй половине 1934 года с участием секретаря ЦК КПБУ Постышева. Он, в частности, отметил, что без разгрома националистических элементов и примиренцев невозможно было бы оздоровить Уамлин и весь фронт научной работы на Украине